Глава четвертая. Совершенно бездарная работа. Пока я ехал в Москву, во мне родилась обида на Настю. Подумаешь, какая брезгливая. Не могла подождать меня. Заставила нервничать, платить деньги юным негодяям и пачкать туфли в грязи. Наверное, потому, приехав в Москву, я не стал звонить ей домой исправляться благополучно ли она добралась. И, коль я не был обременен своей капризной и изнеженной попутчицей, сразу поехал в инженерно-физическую академию, которая находилась где-то на востоке города. С мобильника я позвонил человеку, чье имя было нацарапано на газетном клочке. Календулов Павел Герасимович. «Я буду вас обязательно ждать», — ответил он мне глухим, невыразительным голосом, слово был больным и бедным пессимистом. «Диссертация при вас?» Я предвкушал приятное общение с умным, интеллигентным человеком. После поселка Промышленово мне требовался обвал положительных эмоций, чтобы сбалансировать нервную систему. Я надеялся, что в мудрой тишине преподавательской, среди многометровых стеллажей с книгами, шкафов со схемами и приборами, среди отполированных усидчивостью столов и стульев, я почувствую себя почти что в родной стихии, и моя опустошенная душа вспыхнет жаждой познания. Академия располагалась в здании старой школы, зажатой со всех сторон новыми жилыми корпусами. Изобилие иномарок, принадлежащих по всей видимости студентам, создало проблему с парковкой. Пришлось мне оставить машину в одном из близлежащих дворов. Но какой это был двор в сравнении с тем, где я был несколько часов назад. Тут и веселые дети на качелях, и вполне соображающие старушки на скамейках, и мужики с бутылкой под деревом, и еще много всякой приятной для глаз живности. Я взял диссертацию, вынул ее из пакета и аккуратно упаковал в газету. Сунул сверток под мышку и направился в академию. Правдоподобность ситуации неожиданно наполнила меня сладким волнением. Наверное, что-то подобное испытывают настоящие соискатели, когда несут свой многолетний труд на строгий суд ученых мужей. Жаль, что коммерция не оставила мне никаких шансов посвятить себя науке. Прав, конечно, мой будущий тесть. Наука – это дело святое, чистое и благородное, и ею нельзя заниматься между делом. Отдать себя ей до конца и сгореть в пламени истины – вот величайший образец жизни ученого. Красиво, как в мифах. Во второй своей жизни я обязательно стану ученым и сполна искуплю свой нынешний грех. С этими возвышенными мыслями я зашел в вестибюль, наполненный шумными студентами, поднялся на второй этаж и по скрипучему паркету прошел в торец коридора. Там я нашел дверь, пронумерованную числом 208, постучал и взялся за ручку. Дверь была заперта. Не успел я подумать, что это плохой знак второй раз за день ломиться в запертую дверь, как услышал за спиной шаги. Обернувшись, я увидел миниатюрного человечка, едва ли не карлика, который шел прямиком ко мне. «Я Календулов», — сказал он, — «а вы по поводу диссертации». Я кивнул и для убедительности показал ему сверток. Календулов приближался медленно, ибо переставлял ноги неторопливо и вдумчиво, словно поднимался по крутой горе. Если бы его ноги мельтешили, то это подчеркивало бы маленький рост. Вот Календулов и старался опровергнуть первое впечатление о себе. Его крупная голова раскачивалась в такт шагам из стороны в сторону, как у китайского болванчика. На макушке просвечивалась благородная плешь работника умственного труда, но лицо почему-то не светилось проникновенной осведомленностью. Лицо у Календулова было гипсово-статичным, лишенным каких бы то ни было эмоций. Размахивая короткими, чрезмерно волосатыми ручками, он, не снижая темпа, приблизился ко мне и остановился как вкопанный, едва не ткнувшись носом мне в солнечное сплетение. Открыв ключом дверь, он взмахом руки пригласил меня зайти внутрь, быстро зашел следом за мной и тотчас заперся. — Присаживайтесь, — сказал он. Это была не преподавательская. Может быть, хранилище учебных приборов и пособий. Может быть, мастерская по ремонту синхрофазотронов. Не знаю. От пола до потолка выселись стеллажи с коробками из-под оргтехники, мотками проволоки, старыми телевизорами без трубок, системными блоками от компьютеров, настольными лампами без ламп, молотками, рубанками, пакетами со шпатлевкой и прочим барахлом. Я сел на табурет под большой коробкой из-под монитора, полагая, что коробка пуста, и потому это самое безопасное место в комнате. Календулов устроился на крутящемся офисном стульчике. «Показывайте», — сказал он. Я протянул диссертацию. Календулов расчистил для нее место на столе, бережно опустил и, энергично двигая головой, внимательно рассмотрел первую страницу. А где же тема? Мне стало ужасно стыдно. Как же я мог забыть, что чемоданов сжег титульный лист? Сейчас, ответил я, вытаскивая из кармана обрывок газеты и кое-как разравнивая его на колени. Календулов, как истинный ученый, не побрезговал обрывком бумажки. Для него важно было содержание, а не форма. Течение с образованием волн разрежения. В полголоса бормотал он, читая каракули Чемоданова. При обтекании угла сверхзвуковым потоком. Очень интересно, очень. Вы кандидатский минимум сдали? А как же? Легко солгал я, уверенный в том, что документ о сдаче минимума, как и диплом об окончании вуза, я куплю в ближайшие дни. Календулов принялся просматривать вторую страницу диссертации. Придется все делать задним числом. — говорил он тихо и невнятно, словно самому себе. — Я поговорю с заведующим кафедрой, чтобы утвердил тему, и попрошу, чтобы назначил меня вашим руководителем. — Не возражаете? Я понял, что прозвучал намек. Пора заявить о своих возможностях и намерениях. — Ну что вы! — воскликнул я, в уме прикидывая, сколько предложить календулову. — Я очень даже рад. Вот только диссертация слабовата. Я не строю никаких иллюзий и совершенно уверен в провале. — Ну зачем же так? Встал на мою защиту календулов и повернул голову в мою сторону. Глазки его были очень подвижные, вот только смотрели они на что угодно, но только не на меня. Слава богу, что вы взялись за работу, довели ее до конца. Кто сейчас в диссертации пишет? Силой никого не заставишь. Поймите меня правильно, начал я приближаться к акту сделки. Меня интересует только конечная цель. Я должен стать кандидатом наук, хотя, возможно, и не заслуживаю этого. Вы что... Не слишком горячо возмутился Календулов. «Почему вы сразу так унижаете себя? Может быть, это великолепная работа?» «Это совершенно бездарная работа», — заверил я. «Я хочу лично удостовериться в этом», — ответил он. «Сколько я вам буду должен?» — спросил я. Календулов поднял на меня возмущенный взгляд. «Еще раз так скажете?» «Негромко, но выразительно», — произнес он. «Я откажусь быть вашим руководителем». Я оставил Календулову номер своего мобильного телефона и поехал в фирму. Там пообедал, покрутился немного и под видом того, что должен проводить в домодедово оптовиков из Узбекистана, слинял. Директор не знал, что с узбеками я распрощался еще вчера и потому возражать не стал. Затем я зарулил к себе в Гамвагиреево, чтобы проконтролировать бригаду с Украины, которая делала ремонт в моей новой квартире. Тут у нас маленькая проблема, хозяин. — сказал мне бригадир с белыми от отмелы, усами и красными от водки глазами. — Бильярдный стол, вы бачите, на запчасти разыбраты нияк неможливо. Там тильки одна доска, три на два метра. Так что нам придется заносить его разом. Может, мы сначала занесем, а уж под двери навесим. Я ходил по комнатам, в которых гулким эхом отзывались мои шаги и мат рабочих, зачищающих шкуркой потолок. Бильярдный стол отпадает... — сказал я бригадиру, который безотрывно следовал за мной. — что значит «отпадает»? — не понял он. Я передумал. Вместо бильярдной будет кабинет. — Во как! — с пониманием произнес бригадир и покачал головой. — Кабинет — это дело серьезное. Мабуть, вам потребно головой часто думать, на то и кабинет нужен. — Добро. Я хлопцам скажу, чтоб починали двери навешивать. Я сам не мог понять, почему вдруг передумал устраивать в самой большой комнате бильярдную. Диссертация незаметно, но радикально меняла меня, вынуждая отказываться от прежних взглядов на жизнь. А в самом деле, какой черт мне бильярдная? Собирать в ней толпы таких же бездельников, как и я, чтобы кичиться друг перед другом своим умением тыкать палкой по шарам. Выйдя на улицу, я понял, что больше мне ехать некуда, и пришло время усмирить свою обиду и позвонить Насте. Трубку поднял профессор. «Да, Настя дома», — ответил он. «Позвать?» Пока он ходил за Настей, я думал, как бы не признать себя виноватым, но не смог придумать подходящих слов. Кто звонит первым, тот оправдывается, и никуда от этого не денешься. «Она сказала, что занята», — ответила Аристарх Сафронович через пару минут. «Занята?» — удивился я. Настя еще никогда не выказывала свою обиду в столь резкой форме. «А чем она занята?» «Книгу читает». «Через сорок минут я был у нее дома. Открыл, как я и предполагал, профессор». я с порога вручил ему бутылку французского вина упаковку голландского табака и английскую подставку для курительной трубки из красного дерева пока аристарх сафронович рассматривал подарки я проскользнул в комнату насти она в самом деле читала причем лежа на диване под пледом оранжевый свет от торшера уютно освещал освещалей маленький мир я отметил что настя выглядит намного лучше чем утром чего нельзя было сказать о ее отношении ко мне она даже не взглянула на меня. Я подошел к ней на цыпочках. Настя перевернула страницу, наморщила лобик и сделанным интересом прицепила взгляд к строчкам. Я опустил ей на грудь тряпичного игрушечного кота. Она не отреагировала. Куда-то пропала. Как о чем-то заурядном, спросил я, опускаясь в кресло. Я искал тебя по всем дворам, людей спрашивал. Ты как в воду канул. Настя медленно опустила книгу на кота и холодным взглядом посмотрела на меня. Мне показалось, что ее глаза полны слез. — Ты меня искал? — переспросила она. — Плохо искал. «Плохо — Плохо? — нарочито возмутился я. — А где ты должна была меня ждать? — В подъезде. — На крайний случай у машины. — А ты где ждала? — Я не могла стоять у подъезда рядом с наглыми подростками. — В моем тоне ответила Настя. Они ругались матом и приставали ко мне с грязными намеками. Мне пришлось отойти к заводскому забору. Там я тебя и ждала. Честное слово, я тебя не видел, поклялся я. Целый час я там простояла. Думала, не уйду живой. Потом шла через лес. За мною вязались какие-то подозрительные типы. Я бежала, сломала каблук. Жалость к этой слабой и беззащитной девушке наполнила меня до краев. Я вскочил с кресла, сел на край дивана и взял ее руку. Она была горячей, будто девушку лихорадила. «Прости меня», — произнес я, признавшись самому себе, что искал Настю недостаточно настойчиво. «Прости меня». Она позволила мне поцеловать ее руку, но не более. Видимо, испытания, которые ей пришлось сегодня пережить, оказались для нее чересчур серьезными. Я знал ее уже три месяца, и она часто удивляла меня неприспособленностью к суровой жизни и неумением сопротивляться обстоятельствам. Но благодаря именно этим качествам я с ней познакомился. Это было поздним ноябрьским вечером. Я задержался в офисе и вышел на улицу в 10 часу. Не успел я подойти к машине, как откуда-то из темноты ко мне подошла миловидная девушка в легком не по сезону, плаще и с непокрытой головой. В руке она держала футляр для скрипки. Девушка озябла настолько, что ее зубы выбивали чечетку. «Извините», — сказала она, — «вы не могли бы проводить меня до метро?» В этом переулке не горит ни один фонарь, а мне кажется, что там хохочут пьяные парни. Провожать незнакомую девушку по темным переулкам у меня не было никакого желания. Я достаточно осмотрительный и осторожный человек, чтобы безоглядно пуститься на такую авантюру. В газетах каждый день писали про очень милых девушек, которые заманивали состоятельных мужчин в темные подворотни. Но испуганная и немного наивная личика незнакомки меня настолько обворожила, что я предложил ей доехать до метро на моей машине. Она согласилась, что сразу сняло с нее все подозрения. Я включил печку и, растягивая время, поехал к метро медленно и по большому кругу. Девушка отогрела руки и открыла футляр. «Я больше не могу ходить на эти занятия», — сказала она. «Надо искать репетитора ближе к дому». — Хорошо, что скрипка не промокла. Не то папа прибил бы меня. — Ваш папа антиквар? — спросил я, кинув взгляд на скрипку. — Нет, — охотно ответила она. — Мой папа академик, доктор филологии. Но это не мешает ему ругать меня самыми обидными словами. А мама, которая могла бы меня защитить, давно умерла. В общем, я довез ее до дома, в самый центр, хотя мне надо было в Выхина. Мы не расстались. Настя пригласила меня к себе попить чаю. А я взял да и согласился. И в тот же вечер я понял, что я хочу иметь именно такую жену. Но только через три месяца я понял, каким хотел бы видеть мужа своей дочери Аристарх Сафронович. — Ты диссертацию привез? — спросила Настя. — Да, она уже у моего научного руководителя. — Заплатил ему? — Пытался, но он отказался от денег. — Это плохо. Ответила она, откинула книжку вместе с котом в сторону, энергично поднялась с дивана и приблизилась ко мне. Глаза ее горели огнем и жаждой деятельности. Имей в виду, пока ты не получишь диплом кандидата наук, отцу о диссертации ни слова. Само собой, пообещал я.